кроме духовных чинов и пашенных крестьян, носить платье против чужестранных немецкое, бороды и усы брить, как в тех указах, то есть Петра I, изображено неотложно, а русского платья, черкасских кафтанов никому не носить и в рядах не торговать под жестоким наказанием. Уже первые два-три года царствования императрицы Елизаветы Петровны Показали, что судьба хранила ее от промахов. Когда случайно, когда с помощью советов своего окружения, неопытная, начинающая государственная не все-таки сумела не совершить серьезных роковых ошибок, удержалась на троне и постепенно смогла даже упрочить свое положение, добиться, если не всеобщей любви, то хотя бы признания подданных. В этой ленивой красавице, далекой от упорного труда настоящего государственного деятеля, Вдруг проявились такие черты характера, которые помогли и удержаться у власти, стать полноправной и самовластной государыней. Об этом и вообще о личности государыни в следующей главе. Глава пятая. Царь-девица или как править Россией, лёжа на боку? Было бы преувеличением утверждать, что Елизавету очень волновала идеология ее царствования и вообще тяжкий удел государственного деятеля. Как и ее предшественницы у власти, императрица Анна Ивановна и правительница Анна Леопольдовна, она не мечтала прослыть философом на троне, не рвалась она и в воительница Амазонки. Ее больше беспокоило то, как она выглядит, и восхищаются ли ее окружающие, и еще в чем появиться на первом балу, и не вскочил ли на щеке прыщик. Да, императрица была влюблена исключительно в себя. Античный нарцисс выглядит жалким мальчишкой у ручья, в сравнении с Елизаветой, всю жизнь проведшую океана зеркал своих дворцов. Впрочем, это нетрудно понять, и автору-мужчине невозможно осуждать, ведь женщины более красивые, чем Елизавета, не было тогда на свете. По крайней мере, так считали ее современники, какие бы взглядов они ни придерживались, каким бы темпераментом ни обладали. Французский посланник в России Кампредон писал в 1721 году о Елизавете, как о возможной невесте Людовика XV, Елизавете тогда исполнилось 12 лет. Она достойна того жребия, которое ей предназначается. По красоте своей она будет служить украшением Версальских собраний. Франция усовершенствует прирожденные прелести Елизаветы. Все в ней носит обворожительный отпечаток. Можно сказать, что она совершенная красавица по талии, цвету лица, глазам и изящности рук. В 1728 году испанский посланник, герцог де сообщал в Мадрид о Елизавете, девице было 19 лет. Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума грациозно и очень кокетлива Вот мнение другого иностранного дипломата. Она белокура, красива лицом и во всех отношениях весьма пленительна и мила. Она имеет весьма изящные манеры, живой характер, постоянно весела и в хорошем настроении духа. Ангальд-цербская принцесса София Августа Фредерико, ставшая впоследствии императрицей Екатериной Второй, Впервые увидела Елизавету, когда той уже было 34 года, возраст почтенный для женщины восемнадцатого века. Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть оттого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях. Голова также была очень красива.